Глава двадцать восьмая. «Быстрей! Быстрей, Николай Степанович!» Витя подгонял почтальона, постоянно его опережая, и с мольбой поглядывая на семенящую позади фигуру в темном, мешковатом и измятом пальто. Мужчина торопился, но после бессонной ночи и длительного допроса в милиции ноги отказывались ему повиноваться. Порой он наступался или делал случайное нелепое движение, и со стороны могло показаться, что прямо с утра мужчина навесили. Впрочем, редкие прохожие не находили ничего особенного. В шестикласснике с портфелем в руках и мужчине в темном плаще с мистительной сумкой, болтающейся у него на плече. И спешили по своим делам, большинство на трамвайную остановку. К многопрофильной больнице поднималась длинная лестница из красного булыжника. С обеих сторон под сгорбленными фонарями Стояли угловатые лавочки, в основном пустые, холодные и одинокие. Несколько важных ворон рассказывали по ним, высматривая в мусорных ящиках что-нибудь интересное. «Я уверен, что в детскую его не повезут. Сюда ближе в три раза!» Николай Степанович смахнул выступившие капельки пота с лба. «Да и врачи тут опытнее. Лет десять назад среди ночи я проснулся от жуткой боли в животе, подумал, что отравился». И если бы не хирурги этой самой больницы, вряд ли бы шагал сейчас рядом с тобой острый аппендицит. — Будем надеяться, — Витя поежился. — За что они его избили все-таки? — запыхавшись на подъеме, спросил Николай Степанович. — Честно говоря, не знаю. Витя перекинул довольно тяжелый портфель, набитый учебниками из руки в руку. Потом что-то вспомнил. Расстегнул замок и вытащил флягу, обтянутую довольно непрезентабельным брезентом. «Будете? Это шиповниковый чай. Шершень сам сделал». Николай Степанович остановился. Минутка отдыха ему явно не помешала бы. И хотя фляга выглядела не очень, он протянул руку и сделал пару глотков. «Какая вкуснятина!» «То-то же!» и Витя отпил немного и закрутил флягу крышечкой на цепочке. Я слышал, что они говорили про какие-то деньги, якобы... Он должен им платить за что-то, то ли по рублю в день, то ли больше, я точно не расслышал. Может, и по рублю. Николай Степанович присвистнул. «Это же тридцать рублей в месяц! Откуда у десятиклассника такие деньги?» «У меня зарплата...» Тут он осекся, но, решив, что терять уже особо нечего, продолжил грустным голосом. «Семьдесят рублей...» Иногда выходит 80 но это нужно брать еще участок, а у меня спина не очень. Да и вообще. Витя, понимающий, кивнул, чем немного подбодрил почтальона. У меня мама 150 зарабатывает. Зато вы везде гуляете, все видите. Я бы тоже так хотел, чем сидеть все время в прачечной. Там еще и воняет постоянно химикатами, порошками, гладильными машинами. Николай Степанович кивнул. — Зато тетя Оля хорошо получает, — сказал Витя. — Я слышал, как они с мамой на кухне разговаривали. Выходит, рублей двести пятьдесят, а еще какие-то шабашки или вак. — Что такое шабашки, а? Может, и вам? — Идем, идем быстрее, — заторопился почтальон. Витя понял, что с сгоряча сморозил глупость и, сконфузившись, ускорил шаг. В лестнице кое-где отсутствовали булыжники, и нужно было внимательно смотреть под ноги, чтобы не оступиться и не расквасить нос. Периодически ведь оглядывался, высматривая на спуске подозрительные лица. Но парк, раскинувшийся перед больницей в этот час, был немноголюден. «Если его здесь нет, — вдруг сказал Николай Степанович, — значит, поедем в шестую детскую, а потом в Склиф. Если травма серьезная, повезут в Склиф, конечно. А почему вы сказали, что это татуировка, в общем... — Череп на руке еще хуже, чем тюремная. Николай Степанович посмотрел на Витя, и лицо его сразу стало озабоченным, напряженным. — Не хуже, опаснее. Я не знаю, что ты в точности увидел на руке этого бандита, но если рисунок и впрямь представляет собой череп с ожерельем из лезвий, как ты говоришь, то это означает причастность к культу некромантов. Они обращаются к душам умерших, чтобы узнать будущее, и не только узнать. Они верят, что с помощью особых ритуалов можно это будущее изменить. В своих, разумеется, корыстных целях. Естественно, эти секты строжайше запрещены у нас в стране. Я, честно говоря, сомневаюсь, что ты мог такое видеть. В любом случае, в большинстве случаев подобными вещами занимаются психически нездоровые люди. Фанатики. Витя вспомнил жуткие глаза Долговезова, и ему стало не по себе. — Они могут узнать будущее? — тихо спросил он. Они думают, что могут, на самом деле, конечно же, нет. Как можно узнать будущее или тем более изменить? Это невозможно. Но ритуалы, которые они используют, и вся внешняя атрибутика культа воздействует на подсознательный уровень. Ты поневоле начинаешь им верить. «А если я...» — начал Витя, но оборвал предложение на полуслове Они вышли на небольшую площадку с засохшими прутиками, которые еще месяц назад были пышными цветами. Впереди виднелся парадный вход больницы, возле которого прохаживались посетители и больные, отличающиеся спортивной формой одежды. Если бы рядом находился стадион, можно было подумать, что вот-вот начнется какое-то соревнование. Справа в торце здания стояли две машины скорой помощи. На крыше одной из них полыхал голубой проблесковый маячок. Номер машины случайно не запомнил? — спросил Николай Степанович, кивнув на скорую. Витя покачал головой. — Не до того было. Там там такое было, если вы только видели, как они его... — Представляю, года два назад одного нашего почтальона сильно избили. Он разносил инвалидам. Отбили почки и легкие. Теперь человек сам инвалид. Ублюдков так и не нашли, хотя по приметам такие же, как эти твои. Полные отморозки. Ладно, идем. Они вошли в большой светлый холл. Люди в белых халатах сновали по длинному коридору. Заглядывали в зал, что-то спрашивали у вахтера. Некоторые отдавали бумаги в регистратуру и снова уходили. Тут же стояли многочисленные посетители с сумками, наполненными фруктами, котлетами, яблоками и домашней пищей. Николай Степанович подошел к окошку регистратуры, дождался своей очереди и спросил. «Здравствуйте». — Сегодня вам мальчика привезли, десятый класс, драка. Мы хотели бы его проведать. Витя стал рядом и кивнул. — Шершень. — Ой! Витя вдруг с ужасом подумал, что не знает фамилии друга, но потом вспомнил лицо трудовика и выпалил. — Прокофьев. Владислав Прокофьев. Женщина в окошке подумала секунду и покачала головой. — Да, поступил такой, но к нему нельзя. — Никак, — в отчаянии спросил Витя. «Мальчика привезли без сознания», — она взглянула на часы. «Уже должна была завершиться операция». Она посмотрела на Витю и на мужчину. «А вы кто ему будете?» «Школьный друг. А это...» — Витя поднял голову и посмотрел на Николая Степановича. «Это наш почтальон». «Понятно», — ответила женщина. «Если вы не родственники, вас никто не пустит. Таковы правила посещения». «Только что приходили ребята, тоже спрашивали». — Поймите, мы не можем пускать каждого в больницу, иначе начнется столпотворение. Она закончила на повышенных тонах, но Витя уже не слышал ее голоса. Остолбенев, он пару мгновений хватал ртом воздух, будто у него начинался приступ астмы. — Товарищи, не толпитесь перед окошком, отойдите в сторонку, вы мешаете другим посетителям. Женщина раздраженно встряхнула головой. Витя повернулся, но никакой очереди не обнаружил. Маленький старичок с овойской дефицитных мандаринов рассматривал нарисованный от руки плакат, посвященный профилактике гриппа. На рисунке малыш, почему-то с красной кожей, обливал себя из тазика голубой водой и при этом широко улыбался, хотя правильнее было бы сказать «скалился». Во рту у него росло три зуба, два снизу и один сверху, По углам плаката художник поместил с десяток черных клубочков на тонких ножках-ниточках. Размахивая такими же тонкими ручками, вращая широко распахнутыми испуганными глазами, эти довольно милые клубочки, символизирующие вирус гриппа, шарахались от воды в разные стороны и, судя по всему, были очень недовольны процедурой. ветер встряхнул головой, пытаясь справиться с подступающей паникой. Он схватил Николая Степановича за рукав и потянул в сторону. Тот и сам, казалось, был шокирован, услышанным. — Это они! они — Они! — зашептал Витя. — Как они смогли приехать так быстро? Николай Степанович, казалось, не слышал его, о чем-то сосредоточенно размышляя. — Ну же, Николай Степанович! — с отчаянием вскрикнул Витя, и старичок с мандаринами невольно обернулся. — Идем! — Идем! «Я, скорее всего, потеряю работу, но, как говорится, зато совесть будет чиста», — сказал почтальон на ходу, расстегивая свою большую дерматиновую сумку. Он быстро зашагал в сторону вахтера. Женщина в будке за стеклом читала журнал «Огонек». «Доллар. Слова и дела», — гласило название статьи, которое успел прочитать Витя. «У меня срочная телеграмма для главврача». Николай Степанович распахнул сумку, достал оттуда белый бумажный прямоугольник и махнул им перед стеклом. — Из горкома! Вахтерша при слове «горком» чуть пристала и почтительно отодвинулась. — Конечно, конечно! Она явно узнала Николая Степановича. Проходите. Вы же знаете, где кабинет Дмитрия Федоровича? Второй этаж и налет. — Да. — Конечно, знаю. Спасибо. Идем, — строго сказал он Витя. — А это со мной, — повернулся он к вахтершу. — Да, пожалуйста, — согласилась она. Они быстро прошли мимо женщины и устремились налево в темный коридор. Огромная больница эхом разносила звуки их шагов. На голых стенах изредка попадались плакаты, посвященные преимущественно здоровому образу жизни, а также роли в этом процессе партии и правительства СССР. Витя едва поспевал за мужчиной, и ему казалось, что вахтерша вот-вот догадается об их истинных намерениях, и в лучшем случае бросится в погоню. В худшем же вызовет милицию, и тогда будет грандиозный скандал, школьный педсовет с обличением, неминуемая детская комната милиции и выговор маме. Ему стало плохо только от одной мысли об этом. — Вы знаете, куда нам идти? — спросил запыхавшись Витя. Они петляли по бесконечным коридорам, он совсем потерялся в этом гигантском здании. Николай Степанович кивнул. Я был здесь два раза по работе и знаю, что сейчас мы в административном крыле. Он отделен от хирургии и реанимации переходом на третьем этаже. Туда мы сейчас и направляемся. И действительно, ведь я не видел здесь больных, особоченных медсестер, снующих врачей. Иногда лишь из кабинета выходили взрослые в обычной одежде и, глянув на них, шли по своим делам. «Здесь!» — Николай Степанович показал на лестницу. Они быстро поднялись на третий этаж и повернули направо. Перед ними простирался длинный светлый коридор, похожий на те, что часто показывают в фантастических фильмах. Его центральная часть оказалась застеклена, и из нее открывался вид на обе стороны больничного здания. «Смотрите», — шепотом сказал Витя, указывая на большие окна стерильных помещений с огромными голубоватыми лампами. «Операционная». Николай Степанович смотрелся в застывший над хирургическим столом мужчина и женщину в белых халатах, колпаках и марлевых повязках. «Может быть, твой друг сейчас там?» Витя не смог себя заставить снова повернуть голову в том направлении. Это было слишком жутко. «Вы не видите?» — дрожа спросил он. «Это не он там. Лица не видно за шторкой. Не вижу. Идем быстрее!» «А что мы будем делать, когда найдем его?» — вдруг спросил Витя и понял, что о самом главном он не подумал. «Молодые люди, извините, а вы куда направляетесь?» — вдруг раздался мужской голос позади. «Туда, посторонний вход, воспрещен!» Витя медленно повернулся и увидел мужчину в белом хирургическом облачении, похожем на ангельское одеяние. Он появился, словно бы ниоткуда, и теперь стоял в двух шагах позади. — Срочная телеграмма начальнику хирургического отделения, — сказал дрогнувшим голосом Николай Степанович. Вид врача в полном облачении вывел его из колеи. Он полез в сумку, и Витя успел заметить, как сильно дрожат руки почтальона. —— сказал мужчина бархатным тембром и слегка улыбнулся. — Вообще-то я начальник хирургического отделения Андрианов Сергей Александрович. — Вам и есть телеграмма. Николай Степанович продолжал рыться в безразмерной сумке, а Витя спинным мозгом почувствовал приближающийся провал, ужасающий и неизбежный. От стыда и страха он не знал, куда смотреть. Взгляд его поневоле возвращался к окнам, где над столом, освещённым яркими лампами, склонились люди в белых халатах. «Скажите», — вдруг выпалил он, — «сегодня вам мальчика привозили, десятиклассника, после драки». Доктор посмотрел на Витю удивленным взглядом. — Прокопьев, что ли? Из пятой палаты? — Да, Шершень. Ой, Влад Прокопьев. Полтора часа назад закончена операция. Состояние средней тяжести, но он здоровяк. Если не считать перелома ключицы, остальное, в принципе, в норме. Лицо, конечно, пришлось зашить, но ничего, зарастет. Шрамы украшают мужчину. Он вдруг спохватился. Глаза его чуть расширились. — А вы, собственно... — Николай Степанович, наконец, выудил из сумки белый прямоугольник с надписью «Правительственная телеграмма» и всучил его нахмурившемуся доктору. — Срочно подтвердите участие съезды телефонограммы горком Соловьева, — прочитал врач. — Что это? Это мне? — Вам, — подтвердил почтальон, — сказали доставить срочно в руки. — Черт, что! Работать не дают! — Доктор развернулся и, не сказав больше ни слова, быстрым шагом отправился назад по коридору. Они дождались, пока он вскроется из виду, и чуть ли не бегом ринулись вперед. Нельзя было терять ни минуты. Миновав развилку коридоров, они притормозили. С левой стороны, в освещенном лампами дневного света помещения, располагались три лифта. Два обычных и один грузовой с большими дверями. и круглыми окошками, похожими на иллюминаторы на подводных лодках. Еще левее, за дверью с мутным стеклом, над которой висел красный короб с надписью «Пожарный выход», находилась лестница. Внизу послышался топот ног. За ним раздался отдаленный женский голос. — Куда вы, молодой человек? Стойте! Туда нельзя! — Бежим! — Бежим! — вскрикнул. Ведь они уже здесь! Николай Степанович остановился, посмотрел на мальчика и покачал головой. — Иди, спасай, шершня. Я попробую задержать хоть немного. Поспеши, сам понимаешь, надолго меня не хватит. Он нажал кнопку грузового лифта, открыл двери пожарного выхода и шагнул вниз. Витя метнулся было за ним, но дверь на мощной пружине захлопнулась перед носом. Голоса внизу стали слышны еще отчетливее. Грузовой лифт поднялся на этаж, огромный зевс треском распахнулся и застыл в ожидании пассажира Пятая, пятая, шепча под нос номер палаты, Витя по коридору, на ходу налетел на катку с Фикусом и опрокинул ее на пол. Фикус упал, как поверженный солдат, с глухим шелестящим звуком. Горшок лопнул на две части, обнажив коричневатый, плотно спрессованный ком земли, повторяющий форму катки. Ком был пронизан белесыми корешками, тонкими, как слепые черви. Витя показал, что, оказавшись на свободе, Вся эта масса стала шевелиться и двигаться, пытаясь дотронуться до его ноги. Он отпрянул и побежал вперед, прижимая к себе портфель и постоянно оглядываясь. Шум позади то нарастал, то затихал. Женские крики чередовались с ожесточенной борьбой и звонкими, похожими на подщечины ударами. С таким звуком мама отбивала мясо, когда его удавалось купить, чтобы потом оно было мягким и нормально жевалось. С оглушительным звоном что-то упало на пол. Раздался мужской крик, полный боли, и Витя съежился. «Палата номер четыре», — прочитал он. Впереди был холл, сбоку от него располагался стол с открытым журналом, холодильник и вешалка с двумя висящими белыми халатами. Два дивана возле окон стояли друг напротив друга. Между ними журнальный столик, на котором застыла неоконченная шахматная партия и пара газет с кроссвордами. Он пересек холл. «Скорее всего, за столом с журналом сидит медсестра, которая следит за порядком и процедурами», — подумала. Из-за прикрытой двери позади стола раздавались лязгающие звуки металла о металл, от которых у любого нормального человека свело бы судорога не только внутренности. Здоро Здоровенная мозаика с изображением моря и плывущего по нему кораблика с белым парусом на противоположной от двери стене навевала грусть и тоску. Мысленно попрощавшись с корабликом, Витя прошмыгнул мимо поста и только теперь понял, что его смущало все это время, начиная с момента, когда он разбил горшок с фикусом. Кашель. Кто-то надсадно кашлял на весь коридор, будто собирался выхаркать и легкие, и все внутренности в придачу. — Палата номер пять, — прочитал он на очередной двери. Оценивать обстановку не было времени. С минуты на минуту могли появиться врачи, и тогда все пропало. Внутренности сжались, заходить в палату к незнакомым людям было очень страшно. Как успеть разглядеть не шершня, если палата большая, пока его с треском не выпроводили? На него пахнул ярко выраженный сильный больничный запах, к которому здесь примешивался какой-то мерзкий сладковатый оттенок. Желудок пару раз дернулся, и он подумал, что его сейчас вырвет. На удивление, это была довольно уютная двухместная палата с очень высоким потолком, и желтоватыми шторами на окнах, справа под репродукцией картины Васнецова «Три богатыря», на железной койке лежал старик ногами к двери и читал газету «Советский спорт». Очередной взрыв кашля сотряс палату, газета прыгнула в его руках, и теперь стало ясно, откуда именно доносились эти ужасные звуки. Он увидел Витя, замершего с портфелем на входе. Мужчина был настолько стар, что Витя поежился, Он никогда не видел настолько старых людей. Длинные седые волосы обрамляли изможденное худое лицо. Глаза. Странно было видеть, но они будто светились каким-то озорным дьявольским огоньком. Однако было что-то еще, что-то жутковатое в этом старике его кашля, в его облике. ведь не мог понять, что именно, но у него было ощущение давящее, смутное, что он где-то видел. Где-то встречал этого мужчину. «Как у него еще хватает сил кашлять!» — подумал он, переводя взгляд на другую кровать. Там, прикрытое одеялом до подбородка, лежал шершень. Бледное лицо друга было молочно-белого воскового цвета и походило на лицо мертвеца. Витя попятился, прижав портфель к груди. Ему показалось, что шершень умер, и никто даже не знает об этом. — А старику, видимо, уже все равно, он сам одной ногой могиле. — Эй, погоди! — вдруг сказал мужчина, с трудом прекратив кашлять. «Стой — Стой! Витя застыл, пытаясь проглотить внезапно образовавшийся в горле кум. — Этот парень перед операцией он пришел в себя и говорил, что ты придешь. Витя попытался что-то сказать, но не смог. Внезапно шершень пошевелил рукой. Старик повернул голову и посмотрел на парня. — Ну вот, просыпается, все нормально, — он говорил каким-то странным, свистящим голосом, будто в горло была вставлена трубка. — Нам нам нужно идти, бежать отсюда, там там бандиты гонятся, они уже на лестнице, — выпалил Витя. Старик сделал попытку улыбнуться, хотя Витя было не до смеха. Морщины на лице пожилого пациента пришли в движение. Лицо, словно пластилиновая маска, начало меняться прямо на глазах. — Успеете, все успеете, — сказал он, взял стакан с какой-то мутной жидкостью со стола и сделал глоток. — Вот так будет лучше, — сказал он. В горле его мерзко забулькало, и Витя подумал, что он сейчас захлебнется, но ничего такого не произошло. Шершаня открыл глаза, повернул голову, увидел старика и застыл. — Кто вы? — тихо спросил он, обращаясь к мужчине. Витя он словно не замечал. — Это неважно, — ответил старик, — вряд ли ты меня знаешь. Следующий вопрос заставил Витю оцепенить. — Какой сейчас год? Старик снова улыбнулся. Впрочем, улыбка эта можно было назвать с очень большой натяжкой. — А вот это правильный вопрос, — сказал он. — 1984-й. Шершень откинулся на подушку. С минуты он смотрел на потолок. По лицу его нельзя было определить, о чем он думает, но Витя, хорошо знавший друга, понял, что шершень шокирован услышанным. Ресницы его дрожали, будто бы в палате дул сильный ветер. — Вы в этом уверены? — спросил шершень, не поворачиваясь. Старик снова закашивался. На этот раз так сильно, что, казалось, он никогда не остановится. Когда же ему это удалось, он поднял взгляд, глаза его были влажными и мутными. «Мне осталось жить три дня. Я в этом абсолютно уверен». Наконец взгляд Шершня будто бы сфокусировался, стал осмысленным. Он, приподнявшись на локте, увидел Витю. Пару мгновений они смотрели друг на друга, потом Шершень спросил. «Они здесь?» «Да», — сказал Витя, — «там, на лестнице». «Николай Степанович!» — сказал их задержать. но «Понятно». Шершень скривился от боли. Помоги мне встать. Витя подошел, шершень откинул одеяло, с трудом опустил ноги в тапочки. Он был в больничной пижаме непонятного цвета. — Давай руку! Витя увидел запинтованную ключицу и поддерживающую ее шину, перекинутую через плечо. Лицо друга было испещрено швами, густо залитыми желто-коричневым составом, скорее всего, йодом. Они поднялись. — В шкафу моей плащ и шапка. Надень их. — сказал старик. Витя посмотрел на Влада. Тут нехотик кивнул. Распахнув старый шкаф, Витя взял с вешалкой длинный, почти до пят прорезиненный плащ и спортивную шапочку с синей надписью «Динамо». Накинул шершню на плечи и натянул другу на голову шапку аж до самых бровей. — Ну вот, теперь можете идти. На пожарную лестницу несуйтесь, там вас будут ждать. Слева служебный выход. Лестница ведет до самого подвала. — Спуститесь туда и поверните направо. Идите все время прямо, пока не упретесь в лифт. Старик поморщился. — Это лифт больничного морга, где я скоро окажусь. Поднимитесь на нем и выйдите на западное окраине у самых ворот. Не бойтесь, они постоянно открыты. Там вас точно никто не будет искать. Ну а дальше — сами. Шершень повернулся к старику и посмотрел на него ясными голубыми глазами. — Спасибо вам, — сказал он. — Дай мне вон тот шприц, — сказал старик и указал на стеклянный отвратительный цилиндр с длинной и толстой иглой. Витя подошел к столу, с отвращением взял прибор и протянул старику. Тот медленно наполнил его из стакана, затем чуть нажал на клапан. На кончике иглы выступила капля мутной жидкости. — Хорошо. Хорошо-то как. — А теперь идите, проваливайте, — сказал старик и закашился снова. Он откинулся на подушку и накрылся одеялом с головой, оставив на подушке лишь едва заметную седую прядь. — Идем, — прошептал Шершин, не в силах отвести от старика взгляд. — Время не ждет.